Глава 14. Подземный город врачи убийцы у которых скальпели вместо рук, а в зубах вешалки. Дальше что? Как скоро я перестану отличать галлюцинации от реальности? Когда эта грань сотрется, смоется водой, как следы на песке? А что, если это уже произошло? С Артёмом мы гуляли недолго. Он сказал мне, что хочет завязать, что пойдет устраиваться на работу, но я знал, что он не сделает этого. Я видел это в его глазах. Сейчас я мог выстроить цепь событий, что произойдет с ним в ближайшие пару месяцев. Артем будет принимать наркотики параллельно с теми таблетками, что ему прописали в клинике. Начнет все больше шизоейть. И примерно дней через пятьдесят вернется туда, где провел последние полгода. Будет лепить слонов из пластилина и обсуждать законы мироздания с местными психами. Классное времяпровождение, да? А что тут поделаешь? Я ничем не могу ему помочь, так же как не может помочь он мне и я сам себе. Позади меня осталась целая жизнь, осталось мое будущее. А что было впереди? А впереди Новый год. Новые мечты, новые цели, новое счастье взамен старому, пришедшему в неликвидный вид. Пора уже вернуться в ванную. Ванна это симуляция утробы матери. Сделаю сам себе аборт в иллюзорной утробе. Только аборт не должен быть иллюзорным, он должен быть настоящим и бесповоротным. Какими там категориями мыслил Кант? Вещь в себе, имманентность, трансцендентность, а как ему такие категории? Бред во сне, дурость в голове, жизнь на дне. Понравились бы они ему или были бы отвергнуты его подлым аристократическим умом? Захожу в подъезд, поднимаюсь на свой этаж пешком, стараюсь идти непринужденно. Вдруг что-то находит, как будто темный ветер. Лампочка наливается багрово-красным. Прохожу мимо, опасаясь, что она может лопнуть, взорваться. Сквозняк играет с открытой дверцей одного из почтовых ящиков. Захожу домой и растворяюсь в застенках уже ближе к ночи мне звонит Кристина, хочет узнать, как у меня дела обстоят. Мы с ней не общались как будто целую вечность. Я отделываюсь дежурными словами, репликами, фразами, какими-то банальными словесными конструкциями симулякрами слов. Не хочу я ее ни во что посвящать. Лежу на диване и оттягиваю этот момент. Но бесконечно же оттягивать неизбежное нельзя, верно? Приходится подойти к столу, выдвинуть один из трех ящичков, достать таблетки, а дальше что? «Колодца не хочу, нет. Я же не совсем уже. А что тогда? Просто выпить? Ладно. Две с половиной. Пойдет». Закурил сигарету, усевшись на подоконник. Вечер окутал город. По дымкой вижу, как по двору бредет металлический дед. Борода его собрана из железной стружки, вытканной из неё. На голове у него установлен какой-то винт, пропеллер. Он крутится, ржавый весь, дед вдруг останавливается и начинает оборачиваться. Оборачиваться в мою сторону. Я прыгаю с подоконника, прячась внизу. Шторы не задёрнуты и свет горит. Ну всё, баста. Сейчас они меня вычислят. Давай, бегом из дома, куда-нибудь, куда. К Андрею можно. Надо ему позвонить. Надеюсь, что он дома. Начинаю судорожно собирать вещи, одеваться. Тут носок, там носок. Тут кепка. Чья это кепка? Явно не моя. Не успел. Блядь, у двери уже шуршит кто-то. Ну, конечно же. Столько дней есть ревел без остановки. Вот тебе и откровение, вот тебе и открытие. Покайся за грехи. Надо же. Чей-то голос. А, это та самая певичка, кабаре. Я видел ее в местном кабаке как-то на У нее были темно русые волосы, она выступала на небольшой сцене, окутанная взглядами хмельной толпы. Ей аккомпанировали несколько парней с гитарами. У них были расстегнуты рубашки на груди, и совсем не было запанок на рукавах. Я пытаюсь вспомнить песню, что она пела, но ничего не выходит. Там была какая-то очень странная песня. О чем же она была? Как тебе не стыдно? что не приехал на похороны родителей это же великий грех. Да это же папина сестра орет. А ну отъебись. Прыгаю к двери. Ну неужели ты думаешь, что сможешь ускользнуть? Дед папироску закурил, стоит, смотрит. Из ушей антенны торчат. На лице улыбка кривая, желто серая зубы из металла блестят даже немного. Это, кажется, тот самый человек, что рассказывал мне о людях, что сотканы из тени. Но тогда у него не было этого винта на голове, он выглядел более нормальным. Что же с ним случилось? Может быть, это они сделали его таким? Провели над ним эксперименты, поставили опыты. Смотрю в глазок, А туда лучше и не смотреть. Они тут уже на площадке расселись, кто где, курят, почесываются, поглядывают на мою дверь. Да, даже не на дверь, а прямо на меня через глазок. И это не люди. Нет, далеко не люди. Это какие-то гориллообразные киборги. Шерсть их блестит машинным маслом. Вон идет через дверь ко мне, воняет станками, горячей резиной, бензином и еще чем-то, канифолью, что ли. Бегу к окну, выглядываю на улицу. Дед тут как тут, там же где и был. Стоит, антенны на меня навострил свои. Чего ему там по ним передают, какие приказы? Звонит телефон. Тр-дин-бень напугал-то как хватаю трубку что алло бледный умер говорит мне голос что бледный отъехал Передос. отвожу трубку от уха смотрю в дисплей вадим это ты ну а кто же еще? что случилось сам толком не понял ликина знакомая одна набрала мне сказала, что Никита отъехал. Его в морг уже вроде отвезли. Лика и родители на опознание поехали. Что? Да то. Я кладу трубку. Внутри меня разрастается атомный взрыв. Никита не был никогда мне другом или приятелем, но сколько дней назад мы отдыхали у него дома? Четыре? Пять? А теперь его нет передозировка? А я еще эти таблетки у него своровал, как последняя крыса. Как же так? А может он и не сам умер? Может, они постарались? Воткнули ему в голову пропеллер и раскрутили его, размешали мозги бедолаги ржавым миксером или проткнули острой антенной? под у подъезда нанесли удар прямо в сердце, а затем еще один. Нанизали как на шампур, а теперь за мной пришли. Пришли. Дед из металла весь? Получеловек-полуробот, механическое изделие. В голове все по законам квантовой механики: бозоны, хиксы, кварки, мионы или как их там. Сейчас и меня достанут. Если сам дверь не открою, сломают, распилят, а им никто не помешает добрались и до меня. А дальше что? Подземный город? А я предлагал тебе личное лечение. Тогда бы этого не было. Им же такие психи, как ты, нужны. Нормальных они не трогают. Я ж тебе помочь хотел все это время. А ты чего? Боялся уколов как маленький. А? Оборачиваясь, а на диване он сидит, врач в белом халате. Выглядит как господин, губы блестят, глаза яркие, острые, волосы на голове прилизаны гелем. Ты как тут оказался?» казался? Галлюцинация? Бред. Бред это у тебя, а я вовсе не бред и они не бред. Он указывает рукой в сторону входной двери. Сделают раз десять тук-тук тебе. Ты не откроешь, и тогда они применят силу, окажут "Воздействие. Ты галлюцинация. Ты не мог войти сюда, ведь дверь закрыта и окно закрыто. Как же ты сюда влез? Не через вытяжку же? Сколько дней ты не спал, Антон?" Твой сон стал очень плохим. Тебе кажется, что ты засыпаешь, но это не так. Твой мозг постоянно работает на усиленных мощностях. Нельзя такое количество времени есть ревел без перерывов, да еще и с другими наркотиками его совмещать. Это поле наркомании. У тебя острый психоз, который сопровождается бредовыми идеями и галлюцинациями. Разве ты станешь это отрицать? Никита погиб, Они убили его. Антенну ему вогнали под ребра. Какую такую антенну? Телевизионную или от радио? Что? Не говори ерунды. Я хочу помочь тебе, понимаешь? Стоп. Ты же только что пару минут назад сам говорил, что они существуют, что они дверь мне выламывают, а потом стал говорить, что это все бред, галлюцинации. Как же мне это понимать все? Что за чертовы игры? Я пытаюсь схватить доктора за рукав, но он исчезает, а на месте его остается металлический скальпель, цельный, острый, высеченный. Дальше все было странно. В двери правда принялись стучать эти люди, эти существа, но меня это больше не пугало. Пора было выходить из игры. Иду в ванную. Набираю воду, а они все стучат и стучат: краны, вентили, винты, трубы, шестеренки, сооружения, делаешь то, что тебе говорят. Ходишь на работу, потом в магазин, там в парк погулять, потом и домой можно. На странице в социальной сети все чистенько: картинки с котиками, фотографии с моря и на фоне каких-нибудь достопримечательностей, а еще из кафе или бара. Идеально. Подписки группы с мемами, группа про новости твоего родного города, несколько групп про музыку и кино. Еще можно что-нибудь эдакое. Ну, на группу с красивыми и необычными фотографиями подписаться или на что-то про философию, постмодернизма. Так и живешь, чем богат, тому и рада. Счастье в простоте, в праздности. Сладкий джем на хлеб по выходным, по будням колбаса и сыр. А что не так? Разве это плохо? Конечно же нет. ныряю в ванну. Под пеной морской воды рифы, кораллы, косяки разных рыб, водоросли, медузы, электрические скаты, моллюски тропинки, которые протоптали неведомые существа, представители подводных глубин. Хочу остаться здесь, задержаться, войти в океан, погрузиться в океан, стать океаном. Воздуха в легких не очень-то много. Надо бы вынырнуть, вдохнуть кислорода, но я вдруг понимаю, что могу дышать и через воду. Ведь все мы Произошли от рыб